Ты знаешь о чем. Выруби шарманку. Я посмотрел на часы. Надо же, как быстро узнал. Последние сомнения в том, что Ди, сотрудник компании, отпали. Колин Лейни. Просто тестирую систему, не паникуй. Хотел проверить твою бдительность. Ди. Проверил. Вырубай. Ди. Неужели тебе действительно так нужно знать, кто я? Ди. Ха-ха. Ди.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 Вот она и решила по-матерински защитить его от плохой компании. И пока он спал, приковала его к батарее. Я засмеялся. Прикалываешься? Не-а, реальная история. Она сделала это из чистой любви, как ты понимаешь. Такая вот гиперзабота. При этом она, конечно, его и пальцем не тронула. Ей казалось, что это не насилие. Она продолжала кормить его, давала ему смотреть телевизор, помогала делать уроки.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 если я скажу тебе, что твои личные данные, твои фотографии, например, в перспективе могут помочь найти пропавшего без вести человека или понять, как лечить биполярное расстройство. Как ты поступишь?» Петро покачал головой. «В том-то и проблема, Егор». «В чем?» «Что бы мы не проектировали, все равно получается автомат Калашникова. Из каждого технического прорыва всегда торчит милитаристическая грыжа. И что с этим делать, я не знаю».